***Последний луч ***Первый раз Лесь пришел в себя на больничной койке. Рядом хлопотали медсестра и мама. Ничего не болело, только руки и ноги были совершенно бессильны. И очень было жаль Вельку. Лесь все помнил. Он заплакал. Мама шепотом начала уговаривать его, а медсестра принесла маленький блестящий шприц. Лесь безропотно дал уколоть себя, вслипнул еще и уснул. До утра. А утром его на машине с Красным Крестом увезли домой. Дело в том, что Лесю повезло с медициной. Первым врачом, к которому он попал, оказался молодой и веселый дядя Андрей, сосед и знакомый. Он жил в том же квартале, что и Лесь. Дядя Андрей сразу успокоил маму. «Ничего опасного, нервный шок, потрясение. Скоро пройдет». Ночь, пускай лес проведёт в больнице, а потом главное не волновать, не расспрашивать. Пару дней пусть не ходит в школу. Дома лес попал под опеку ЦЦ. Мама, повздыхав, ушла на работу, дядя Симон по своим делам. ЦЦ не приставала зря. Ходила на цыпочках в соседней комнате и только изредка спрашивала через дверь: "Не хочет ли чего-нибудь лес? Холодного грушевого морса, молока или яблока?" Лесь лежал и ничего не хотел. приходил пират дядя Шкип ласкались жалели леся жёлтый кузя иногда прыгал к нему на грудь стрекотал вопросительно что с тобой лесь через силу улыбался всё нормально кузя был очень похож на вельку если на того смотреть издалека теперь мне на кого будет смотреть я опять вспомнилась как летели от вельки жёлтые клочи а потом лицо автоматчика соскошенным подбородком и кривыми губами с пустыми глазами. У Вельки глаза были человечьи, а у этого... В обед приходили мама и дядя Сима. Чтобы не тревожить их, Лесь поднялся, съел пол тарелки супа и даже сел за книгу, прочитанную вдоль и поперек занимательную астрономию. Сказал, что чувствует себя вполне нормально, только жаль кузнечика. Но мама сказала, что Лесь еще болен. Вот какой он устроил себе день рождения. Нет, нет, она его не упрекает, наоборот, поздравляет с десятилетием. Но лучше перенести этот праздник с сегодняшнего дня на воскресенье, Лесь не спорил, ему было всё равно. Мама и дядя Семёна ушли. ЦЦ осторожно шуршала за дверью. Лесь опять лежал, то просто так, то лениво поигрывал с кузи. Иногда думал: "А чего же не приходит Гайка? Обиделась за вчерашнее или не пускают?" Но думал без тревоги. Когда завечерело, пришел Вязников. Лесь не удивился. Вязников не вошел в дом, а стукнул по стеклу открытого окошка. «Здравствуй», — устало сказал Лесь. «Видишь, я не успел спасти Вельку». «Знаю, я тоже не успел. Я ведь бежал недалеко от тебя». «Да, а я и не видел». «Конечно, до да того ли тебе было?» Помолчали. «Зато я подобрал вот что». Вязников протянул через подоконник излучатель. Банка была остерзана, помята, но не расплющена. Кто-то вернул ей выпуклую, хотя и неровную форму. Ты что ли выправил? Слабо улыбнулся Лесь. Ага, полдня старался. Спасибо. Только зачем ото теперь? В банке не было ни тяжести, ни теплоты. Пустая жестянка. Вязников мог бы обидеться, но сказал серьёзно. Мало ли. Никто ничего не знает до конца. Лёсь вспомнил. А что с твоей бабушкой? Теперь болей или менее? Ночью пришлось повозиться, но лекарство помогло. Спасибо тебе. Ладно, вздохнул Лёсь. И хотел спросить: "А как ты узнал про Вельку?" Но почему-то не решился, сказал про другое. "Гайка не приходит, а чего бы это?" Она же оба колена вчера содрала. Ее на руках домой унесли. Она ведь тоже бежала к Вельке. Я и про это не знал. Вязников сказал опять. «Да того ли тебе было?» «Это ты предупредил Гайку?» «Да, по пути». Лесь уже совсем собрался с вопросом, откуда ты узнал про Вельку-то. Но Вязников словно догадался. Заспешил. «Побегу, а то бабушка там одна». И пропал. Лёс повертел в руках пустой излучатель, бросил на постель, посидел у окна. Солнце, не яркое, оранжевое, уже висело над домом Машотика. А Шотик всё болеет, непонятной тихой болезнью, без температуры и кашля, без всяких страданий. Просто лежит и ничего ему не надо. Даже с Денисом играет редко. Старые дедушкины часы в соседней комнате пробили 3 1/4 7. ***Мама на своей почте работает до семи, придет в восьмом часу. ***Дядя Сима тоже еще не появлялся. ***Лесь не скучал, но ну и радости у него не было на душе. ***Так, равнодушие какое-то. ***А вечер наступил ясный, с желтым закатным небом, с алым свечением в редких перистых облаках. ***Но и на эти облака не хотелось нынче смотреть. ***Лесь отвернулся от окна, лег опять.